Глава 13. Артём невесело хмыкнул. Отмечать очередную победу, лежа на полу, начинает входить у него в привычку. Никакой опасности в округе не было, парень позволил себе полежать еще с десяток минут. Чувствовал себя паршиво. Болело все и даже больше. Он признался сам себе, что не подозревал, каким плотным и всеобъемлющим может быть чувство боли. Руки, ноги, голова... Все части тела усиленно сигнализировали в мозг, как им плохо. Кряхтя и постаново привстал, ощущая, будто в груди живот набили острых камней и хорошенько взболтали. Вопреки телесной немощи, атрибут пространства отозвался мгновенно, открывая пространственный карман. Выпив зелье, взглянул на стену, об которой его хорошенько ударили. Честное слово, был уверен, что на ней обнаружит отпечаток тела. Дождавшись легкого облегчения через 15 минут, выпил калорийный коктейль. и, наконец, поднялся на ноги. Глаза нашли тело, раскинувшееся окулем поломной плоти неподалеку. Все, что осталось от щедрой благодетельницы. Удивительно, но в том потоке информации, которым противница дурманила его разум, совсем не ощущалось лжи. Казалось, её разум был открыт перед взором оппонента, демонстрируя честность. Артём видел чудесные картины другого мира, Богатые перы, куртуазные мужчины демонстрировали своим избранницам изысканные пытки, истязая жертву до смерти. Свой взыскательный вкус господа услаждали плотью исключительно живых разумных. В моменты особенно бурного веселья, гомонящая молодежь вываливала на освещенной золотистым солнцем улицы величественного города и горе несчастному, что попадется им на глаза. Остряхнул головой, тут же простреливший позвоночник раскаленной спицей. Чёртова тварь демонстрировала ему воспоминания, навязывая собственный эмоциональный фон. Это было действительно сюрреалистично. Наблюдать прекрасные воспоминания беззаботной жизни от лица щедрой благодетельницы и одновременно воспринимать весь ужас происходящего собственным рассудком. Если Артём правильно понял, чародейкая колдунья, или кем она там является, вполне искренне предлагал ему по праву занять своё место среди великолепной семьи сумасшедших извергов, ведь для владельца редкого атрибута пространства всегда найдется теплое место. Парень не был амбициозным наивным дурачком, считающим, что такому уникуму к лицу только собственный клан или организация. Против подчинения достойным ничего против не имел, но точно не в этом случае. Сортируя сохранившиеся в памяти образы чужих воспоминаний, подошел к изуродованному телу. На истерзанной груди переливались и мерцали разноцветные сверки. Награда — то, ради чего разумные в мирах системы готовы убивать, не оглядываясь на пол, возраст и глупые моральные ценности. Мысль совсем не вызвала отвращений. Было что-то естественное, можно даже сказать природное, в идее вечной, нескончаемой борьбы за жизнь и силу. Забрав ценности, Артём перевёл взгляд на расписанный ритуальными письменами Пола. Тот тревожно мерцало, как какой-то медицинский аппарат, потерявший связь с пациентом. Собственно, так оно и было. Разобрав некоторые образы, он теперь знал, что щедрая благодетельница еще до попадания в осколок потерпела несколько весьма неприятных сражений в своих путешествиях по мирам. Что-то подробнее увидеть не смог, но приключения наверняка были увлекательными. Искушённая в ритуалах сохранения жизни, она законсервировала себя здесь, в сфере, и ждала момента, чтобы восстановиться. Система не замедлила предоставить его вместе с испытанием. Система любит испытания и не любит недостаточно сильных, чтобы их пройти. Полуразумные големы, слуги-магички, принесли достаточно живых людей, чтобы инициировать ритуал восстановления жизни. Все, что требовалось, время и покой. Все, что случилось дальше, уже понятно. Силу искалеченной чародейки хватило, чтобы для защиты создать стабильное ментальное давление, отпугивающее разумных от ее обиталища. От военных оно спасло. Правда, те перебили марионеточных слуг. Артем лишь закончил начатое. Не имея средств для борьбы, она использовала фактически свою жизненную силу, чтобы вступить в бой с Артёмом. Ему оставалось только радоваться этому факту. Будь щедрая благодетельница на пике сил, то размазала бы надоедливого игрока по щелчку пальцев. Был еще один интересный момент. Но Артем, к сожалению, не уловил каких-то освещающих его воспоминаний. Система каким-то образом может удерживать жителей осколка от выхода наружу. Также непонятно, как она заставляет в с разумными в обязательном порядке идти на конфликт с аборигенами в том мире, куда попала аномалия. Хотя сама чародейка не желала вступать в битву. Но и мирным ее подход не назовешь. Вопросов в этой теме было слишком много, но ответы на них взять и негде. Да и не так уж они важны. Жители мира в систему с удовольствием расправляются с населением осколков ради выгоды так же, как и захватчики из аномалий потрошат цивилизации, оказавшиеся слишком слабыми. «Сражайся или умри!» Система навязывает именно такой подход. Кто он такой, чтобы противиться?» Ритуальная схема под глазами Аратиома начала потихоньку бледнеть, потеряв возможность выполнять свои функции. Взгляд скользнул по нескольким десяткам бессознательных тел, выступающих донорами для сбора жизненной силы. Истощённые и высушенные люди переживали последние секунды своей жизни. Пора уходить. Он еще раз осмотрел письменный стол и книги на полках. Ценные знания. Но смогут ли вообще ученые человечества расшифровать записи из другого мира, не имея никакого базиса? Стоит добавить, что маги вполне могут шифровать свои изыскания, и проблема станет вовсе нерешаемой. Парень не помнил, но герои фантастических романов когда с легкостью обходили эту проблему. Жаль, что он не так умен. Момент с языковым барьером стоял довольно остро. На общем ауксоне в продаже имелось множество носителей всевозможной полезной информации, Их стоимость намекала, что знания ценят и берегут. К сожалению, продавцы как-то не вникли в важность английского языка, как международного, и плевать хотели на проблему информационного голода землян. Скорее всего, они и вовсе не знали о существовании такой планеты. В продаже имелись и малые семена-основы со знаниями языков, но их было неисчислимое множество. Миллионы используемых и триллионы мертвых. Как в этом разбираться человечеству, непонятно. Артём взял на всякий случай несколько томов. Самой дорогой отделкой. возможно, нёсшие ценную информацию, и затасканы, ими часто пользовались. Системы книги не определялись, а значит, для аукциона непригодны. Обратно двигался, не торопясь, последний раз осмотрев чудесную живопись «Осколка». Игрок станет последним свидетелем её красоты. Перед выходом встряхнулся, вытряхивая из головы флёр чужих воспоминаний. Время собраться. Никаких чужаков у портала не ощущалось. Накинув невидимость, Артём покинул аномалию. Только выйдя из склада, осознал, что прошло полдня, дело шло к вечеру. Он и не знал о такой задержке. Аккуратно ковляя к дому, раздумывал над своей текущей ситуацией. Полиция, конечно, обнаружит закрытие аномалий, но его это не беспокоило. Следов проникновения на клетке нет, спишут на запоздалый успех зачистки военных. Больше волновала необходимость позаботиться о своей защите. Последние сражения объективно доказали, что он зря отказался от щита. Раньше в этом качестве использовал вполне себе неплохую находку из аномалий. Но сейчас все изменилось. Невольно вспомнился найденный автомат Калашникова в покинутом портале. Удар куклы оставил на добротном металле идеальный срез. Сложность более свежих осколков резко пошла в гору, и их жители теперь умеют много неприятных фокусов. Лист металла в качестве защиты теперь может оказаться не лучше картонного листа. Придется пересмотреть свои планы на аукцион. Артем облизывался на семена навыков, но начал склоняться к мысли отказаться в пользу укрепления защиты. В первую очередь придется посмотреть щит или что-то, способное выполнять его роль. Проблема крылась в высоких ценах на экипировку и оружие с дополнительными свойствами. Он уже интересовался этим вопросом и помнил, что ценники начинались с миллиона. Если самый дорогой его лут купит, парню едва хватит на самое дешёвое из предлагаемых товаров. По уже устоявшейся традиции, придя домой, затопил баню и плотно поел. раздевшись с неудовольствием отметил, что все тело а один сплошной кровопотек ничего зелье и атрибут регенерации все исправят. вспомнив про последний проверил лист персонажа и убедился, что атрибут как был так и остается на первом уровне. странно он полагал что рост уровня повышается по мере использования. а за эти дни парень получил просто массу различных ранений и травм полный простор для развития малого атрибута в чем дело? Достал из пространственного кармана добычу с щедрой благодетельницы. Семена – основы с атрибутами крови и телекинеза. Малые семя – основы с атрибутом регенерации. Два явления – телекинетический захват и истечение жизни. Телекинетический захват блокируется с помощью атрибута телекинеза. Пользователь имеет возможность дополнить воздействие сдавливанием. Истечение жизни. Организм цели теряет контроль над жизненной энергией, испаряя ее во внешнюю среду. «Добыча что надо. Конечно, явление Артема стоит при себе. Атрибут крови достаточно дёшев, а вот телегенез должен иметь достойную цену». Но и это не всё. Ещё раз поискав в пространственном кармане, достал кольцо и цепочку с кулоном, снятый с тела Магини. Глаза держался на изящном кольце. «Любовь к смерти. Незначительно поднимает сопротивление носителя к атрибуту смерти и смежными с ним». «Ну, что тут скажешь?» Артём не понимал в артефактах, чтобы определить ценность, но выглядело неплохо. Перевёл взгляд на кулон. «Любовь к жизни. увеличивает жизнестойкость носителя. Снижает сопротивление к магии жизни. Побочный эффект нивелируется при ношении вместе с кольцом «Любовь к смерти». Отлично. Артём ещё раз оглядел украшения и осторожно надел их. Кольцо налезло только на мизинец. С кулоном проблем не возникло. Никаких изменений не почувствовал. Посмотрел на себя в зеркало и поморщился. Мужчина с изящным женским кулоном на шее выглядел достаточно сомнительно. Ничего, под одеждой спрячет. А вот неудобное кольцо проще будет надевать перед выходами в осколки. Возможно, в крепости, на болоте оно очень поможет. Абсолютно довольный добычей, и почти счастливый, несмотря на побитую шкурку, отправился в натопленную баню. Остаток дня провел в праздности. По телевизору по-прежнему главной темой в стране был инцидент со стрельбой в Институте биологии Гена. Прислушавшись к новостям, Артём выяснил, что злоумышленников усиленно ищут и вообще делают все возможное, ну как обычно. Китаев ему больше не звонил, и это очень радовало. Пока думал о своём, новости закончились, и началась какая-то передача. Он не очень обращал внимания, пока из устой симпатичной журналистки не прозвучало знакомое имя. Обратив внимание на экран, обнаружил, что в прямом эфире берут интервью какого-то чиновника. Очень хорошего человека и патриота своей страны. Разглядывая его, Артём не сразу понял, почему ими знакомо, но, напрягая память, вспомнил. Это был тот самый Ченуша, антикоррупционное расследование на которого он смотрел на Ютубе в тот судьбоносный день, ставший отправной точкой для его новой жизни. Но интерес вызвало не это. Парень открыл ноутбук и поискав с пяток минут нашел канал, а затем и само видео расследования. С экрана ноутбука смотрел толстый мужик с одутловатым лицом, покрытым нездоровыми красными пятнами и редкими волосами на голове. Переведя взгляд на телевизор, увидел стройного подтянутого мужчину в годах пышащего силой и здоровьем. Вопрос журналистки как раз коснулся его прекрасного внешнего вида, несмотря на прожитые годы и тяжелейшую работу на государство. Довольно комплиментом чиновник начал рассказывать какую-то чушь про утренние пробежки, йогу и знаменитые тибетские дыхательные практики. Из интереса остаток вечера парень изучил видных политических деятелей страны и динамику их внешнего вида за пару последних месяцев. И не зря. Похоже, вояки не просто так льют кровь в осколках. Здоровье у многих представителей политической элиты резко улучшилось. Но делать что-то с любопытной информацией не собирался. Да и не информация это, а так догадки. Перед сном решился на эксперимент. Днем он думал о проблеме с развитием атрибута регенерации. Сегодня у него в руках оказалась еще одна семечка с аналогичным свойством. Идея проглотить второе семя на регенерацию возникла сама собой. Подумав, решил, что бояться особенно нечего, учитывая тот факт, что малые атрибуты не имели жесткого капа. Артём проглотил сверку и лег спать. Проснувшись, он с удовлетворением отметил свойства персонажа повышения уровня малого атрибута. Исследовательский пыл задался вопросом о последствиях повторного применения большого семечка основы. Но такого он не стал бы делать, даже если мог. Несмотря на повышение уровня регенерации, по пробуждению чувствовал тело сочно-отбивной. Последствия боя сказывались. Артем освободил себя от тренировок, пока не пройдут все последствия травм. Кровопотеки и синяки не страшны, но помимо них могли быть и повреждения внутренних органов. Неожиданно уже второй день подряд интерес привлекли новости страны. Днём после обеда он наслаждался крепким чаем и смотрел по телевизору, как пятерых неловко мнущихся молодых людей фотографирует толпа репортеров. В это время, стоявший чуть в отдалении пресс-секретарь президента, со своей несмываемой мягкой улыбкой вещал что-то патриотично-позитивное. Аратем не слушался в эту чушь. Наконец, разговор зашел о более конкретных вещах. «Пять лучших русских, так называемых, ранкеров». Пришли к нам и лично выразили желание помочь разобраться в острой проблеме современности, аномалиях, с гордостью произнес чиновник. И подали великолепный пример делом всем остальным. Мы знаем, что многие граждане боятся признаться в факте контакта. Я напоминаю, что добровольная явка позволяет избежать уголовного преследования. К нам пришли многие граждане за защиту и помощью, получили работу. Теперь они смотрят в будущее с уверенностью. «А ты смотри-ка, за мозг взялись», — Удивленно протянул Артем. Тем временем чиновника засыпали вопросами журналиста, и он ответил на пару-тройку. Наконец, акцент внимания перевели на пятерку ранкеров. Тем явно было вновь такое внимание. Люди проявляли неловкость. К счастью, пресс-секретарь взял на себя все обязанности по общению с прессой. Из получасовой пресс-конференции парень выяснил, что публике представили пятерку лучших игроков страны. Ниги не произносили, но Артём помнил и так. Сильвер, Гасик, Штейгер, парниша два два Артем снова фыркнул от глупости Ника. И я очища. Четверо парней и девушка. Из них только один выглядел более-менее довольным. Девушка явно ситуации тяготилась. Один парень улыбался совсем уж искусственно. Если верить докладу чиновника, пятерка российских топов добровольно пришли, раскрыли свою анонимность и согласились сотрудничать с государством на благо развития науки и изучения аномалий. Чему в этой истории верить, а чему нет, решить было трудно. Маловероятно, конечно, что эти молодые люди правда неожиданно решились нарушить свою анонимность и отдать свою судьбы в руки государства. Но в жизни бывает всякое. На взгляд Артема история была иной. Скорее всего, на игроков вышли госструктуры. Для начала поговорили и предложили два варианта – по-плохому и по-хорошему. Ребята ожидаемо согласились на второй. Теперь в силах их привилегированного положения в ладере и девушек используют как флаг, чтобы привлечь и стянуть больше людей с полезными атрибутами под власть государства, пока они не сбежали в США. В целом, план был логичным и верным. Артем на месте чиновников сделал бы нечто подобное. Хорошо, что хоть кто-то в госаппарате вытащил голову из задницы и начал использовать по назначению. Конечно, одобрение их плана не значило, что он сам желает стать его частью. Очевидно, что в первую очередь игроков будут использовать. Очухавшись от сна, государство затеян гонку исследований на технологий. Под контрольным игрокам в этой пьесе придётся играть и в роли расходного ресурса для добычи важных аномальных материалов. Чтобы не сбунтовались, позволит забирать часть добычи. Да и то после тщательной регистрации и изъятия лучших находок в пользу государства. того легальный допуск в осколки за львиную долю добычи. Вопрос один. Как долго смогут выживать подобные псы государства? Разделение добычи замедлит развитие. А он уже убедился, что в осколках для выживания выкладываться надо на максимум потенциала. Но был и действительно положительный момент для этих людей. Легальным игрокам будет проще скооперироваться, а Руша команда всегда сможет больше, чем одиночка. Вполне возможно, для Артёма этот вопрос скоро станет ребром. Пока у него хватает силы, но что будет в будущем – большой вопрос. Правда, сотрудничество с государством он все равно считал последним вариантом. Будет решать проблемы по мере их поступления. Кстати, на сайте Portalpedia один игрок выложил большой пост, в котором доказал факты резкого роста числа аномалий. Факт довольно тревожный, но и с позитивной гранью. Осколков хватит на всех.